Писатель — это еще обязательно и хороший психолог, знаток человеческой души. И любая хорошая книга — это не просто повествование о каких-то интересных событиях. Это еще и размышление о жизни, о мире и о человеке. Точнее, о месте человека в нашем огромном мире, который бывает прекрасен, но бывает и жесток. Так и «Принцы в изгнании» — это не просто книга о болезни и больных людях, она прежде всего о людях, таких же, как любой из нас. Но если для большинства из нас мир поистине прекрасен, то к героям книги он повернулся своей жестокой стороной. Хорошая книга — цена тем, что она не просто украшает наш досуг своим замечательным сюжетом, но и помогает узнать что-то новое о жизни, лучше понять самих себя. Сопереживая героям, мы пытаемся поставить себя на их место и ощутить, по силам ли нам самим справиться с теми испытаниями, что выпали им. Тот, кто по своему опыту знает, что такое тяжелая болезнь, легко поймет переживания Райана Раферти. Но и тот, кому посчастливилось не болеть ничем серьезнее простуды, тоже сумеет многое в себе открыть и осознать. Потому что проблемы, встающие перед Райаном и его друзьями, это не какие-то особые проблемы особых людей, они общие для всех» для каждого из нас, для здоровых, не очень здоровых и тяжело больных. Просто болезнь эти проблемы обострила до крайности, заставила переживать их в высшей степени, но решать их приходится нам всем, и пример принцев в изгнании многому может научить. Современная медицина научилась бороться с раком, но еще не смогла его окончательно победить. В сознании многих людей диагноз «рак» означает, что человек обречен, что жить ему осталось недолго, всего несколько лет, месяцев, даже недель. И когда смертельный недуг настигает тебя в юные годы, становится особенно горько и страшно от того, что жизнь стремительно подходит к концу, едва успев начаться. Не о чем становится мечтать, потому что мечтам уже некогда осуществиться. Бесполезно строить планы на будущее, потому что будущего у тебя нет. Все, что осталось у тебя, это короткий отрезок времени, наполненный унынием и тоской. Правда, нередко бывает, что врачам удается приостановить развитие болезни. И тогда человек может прожить еще достаточно долго, а бывает, что болезнь и вовсе отступает. От чего это зависит? Врачи еще не знают точного ответа. Но можно предположить, что исход болезни в первую очередь зависит от самого человека. В юные годы мы обычно не отдаем себе отчеты, что наша жизнь отнюдь не бесконечна. Для каждого настанет день, когда его жизненный путь подойдет к концу. Но, к счастью, человек избавлен от трагического знания этого срока. И большинство людей до глубокой старости живут с надеждой на то, что завтрашний день еще не будет последним, только очень унылые, а, по большому счету, душевно нездоровые люди – воспринимают жизнь как постепенное умирание. Человек рожден, чтобы жить, пускай и не вечно. Он гонит от себя мысли о смерти, и это, наверное, правильно. Недаром говорил древнеримский мудрец Сенека, «Что толку думать о смерти? Пока я есть, ее нет, а придет она, меня не будет». Тяжело больной человек поставлен в особое положение. Ему волей-неволей приходится признать, что его жизнь в опасности, а, возможно, и близится к концу. Остается, правда, надежда этот конец отдалить. И как никогда остро встает вопрос, как прожить отпущенный судьбой срок. По большому счету этот вопрос стоит перед каждым из нас. Просто большинство из нас им и не задается, считая свой срок неизмеримо долгим. А ведь от Раяна и ему подобных нас отличает лишь количество отпущенных нам дней, месяцев и лет. И эти дни, месяцы и годы можно прожить пусто и бестолково, проклиная неуютный мир и жестокую судьбу. Ведь каждому есть на что пожаловаться» а может прожить насыщенной и полнокровной жизнью, полной ярких впечатлений и высоких чувств. Кстати, того, кто не обременен неизлечимым недугом, пример принцев должен заставить задуматься о том огромном преимуществе, которым щедро одарила его судьба. Слишком много душевных сил — Мы отдаем переживанию своих мелких огорчений, обид и неудач, забывая о том, что такое настоящая человеческая беда. Восточный мудрец говорил, «Я сетовал, что у меня нет обуви, пока не встретил человека, у которого не было ног. Постарайтесь отдать себе отчет». «Что такое? Прыщи на лбу». Родительские придирки или отсутствие модных брюк по сравнению с раком. В психологии накоплено немало интересных наблюдений над человеческой природой. Но самое главное открытие этой науки состоит, пожалуй, в следующем. Не все в жизни нам подвластно. И не всегда нам по силам исправить капризы жестокой судьбы но мы всегда можем изменить свое отношение к тому положению, в которое попали. А изменив это отношение, можно изменить к лучшему и саму жизнь. Вошел в историю случай с американским журналистом Норманом Казинсом, когда врачи поставили ему страшный диагноз и объявили, что дни его сочтены, Казинс предпочел провести последние дни своей жизни в радости и веселье. Он закрылся в гостиничном номере и, обложившись видеокассетами, принялся одну за другой смотреть кинокомедии. День за днем он веселился, как дитя, и хохотал до слез, и болезнь отступила. Не будет